дивертисмент. Такиза с отцом, главным специалистом и знатоком в особой области исполнения такивазу, задумали в конце июня организовать студенческий концерт. Он спросил, не смогу ли я принять в нем участие. Это меня удивило, я не играю такивазу, и он прекрасно это знал. Не имеет значения, возразил Такизу. «Наша идея состоит в том, чтобы включить отдельным номером инструментальное попурри для семисена из близких по мелодике Такивазу и «Нагаут». Такого еще никто не делал, и мы рассчитываем привлечь внимание публики». Я подумала и согласилась. Впереди было шесть недель на подбор произведений, их аранжировку и репетиции. Такиза через день давал в Гионе уроки и проводил репетиции со студентами, и когда у меня выдавалось свободное время, я приходила к нему, и мы начинали работать над композицией. Свои занятия, а они были утром и вечером, Такиза вел в гостиной на третьем этаже старого чайного домика в Гионе. Если Такиза еще был занят, я обычно дожидалась его внизу за чашкой чая со старой хозяйкой заведения». Своих гейш в доме не было, и банкеты там устраивались редко. Чистота в доме поддерживалась идеальная, нигде не пятнышко, но в обстановке дома чувствовалось тихое увядание, совершенно несвойственное заведению такого рода. Этим мне домик сразу очень понравился. Такиза мог часами сидеть на подогнутых ногах, аккомпанируя пению студентки и распевая то, что студентка разучивала на семисцене.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 У меня на этом месте образовалась ямка, и сколько же лет, думалось мне, потребовалось, чтобы на ладони такизу вырос такой мозолистый гриб. В начале нашей работы мы перебрали все лучшие произведения для семисена, каждый из которых носит собственное название. Интерлюдии в этих произведениях носят характер музыкальных символов, и они более выразительны, чем лейтмотивы вагнеровских сочинений». У всякого, кто знаком с японской классической музыкой, наше попури должно было вызвать ассоциации, выходящие за рамки чисто музыкальных ощущений. Наша цель состояла в том, чтобы помимо мелодичной целостности композиция вызывала ряд поэтических образов. Начало композиции напрашивалось само собой. При людии мы поставили начало самбасу старинного наигрыша семисена, сопровождавшего в давние времена синтоистский обрядовый танец и входящий в репертуар токивазу. Начало самбаса было вполне логичным, и мы решили включить несколько таких тактов. Затем ставили целиком гаку фраза за фразой. Гаку вторит музыкальному сопровождению театра но. Встречается и в нагаутах, и в такивазу. «Гаку» придало нашему сочинению возвышенное и торжественное звучание. Здесь мы решили сделать следующее. Я повторяю «Гаку», а «Токизо» одновременно играет на «Кото» классическую «Рокудан». Так в произведении намечается прием музыкального каламбура, который получает дальнейшее развитие. В день концерта к нам должна была присоединиться девушка, играющая на барабане тайко, которая придаст звучанию двух семисенов дополнительную ритмичную выразительность. С барабаном характер каждого мотива композиции обретет больше драматизм. Следующая мелодия Тидори «Ржанка» содержала мою партию облигато, за которой следовало соло на барабане, переходящее к быстрым тактам праздничной интерлюдии Етайи. В этом месте оба семисцена начинают хорошо известную музыкальную тему цукуда из песенки о том, как гейши с гостями переправлялись на лодочках через речку Сумида. Цукуда переходит далее в сугагаки – мотив театра кабуки, которым провозглашается выход на сцену блистательной куртизанки со своей свитой. Здесь наши попури обретает бешеный темп, который вдруг обрывается... И сменяется плавная интерлюдия юки, снег. Я веду ее мелодию, а такиза на одной тягучей ноте придает ей грустный фон. Наш расчет на смену музыкального темпа полностью оправдался. В день концерта слушатели были так захвачены этим эпизодом, и в зале установилась такая тишина, что мне было слышно щебетание птиц на улице. Наше представление проходило в загородном ресторане, двери зала были раздвинуты, чтобы дать возможность слушателям свободно выходить в сад с цветущими азалиями. Студенческие концерты всегда проводятся в свободной форме. Народ заходит послушать номера друзей и родных и уходит, когда становится скучно. Но короткая и плавная интерлюдия и снег всех просто заворожила». Такой эффект был достигнут контрастом и краткостью эпизода. И мы усилили его, перебив новым барабанным соло с переходом к фривольной песенке о бурной гулянке гейш в Осаку. Заключительными пассажами были сараси, как и суп, и куруи. Каждый со своей блистательной ритмикой барабана, который больше уже не смолкал. В финал мы поставили музыкальную шутку, пьесу для Симисена Нозаки, сопровождающую веселую и дурашливую постановку кукольного балагана Бунраку. Он был смешён из-за своей несообразности и резкого стилевого контраста. «Моя Ока-сан» пришла на концерт с подругой Корикой. И когда представление окончилось, я их нашла на каменной скамейке в саду. Было жарко, они обмахивались веерами, и Корика поминутно складывала свой веер и щелкала меня по коленям, чтобы сказать, как здорово и весело ей было слушать нашу композицию. Сукасан сидела моя приятельница Мутоко. Она выдала мне второй раунд аплодисментов. Для нее концерт был не просто забавой, ее глубоко интересовал Симисен».